Вести из Петрограда За событиями в центре страны бывший царь мог следить по газетам, которыми аккуратно снабжал его Панкратов. Многое же он узнавал из писем и особенно из рассказов приезжих. 7 октября 1917 года он записывает в дневнике. Появился мистер гипс который рассказывал много интересного о жизни в Петрограде, Несколько ранее, 22 сентября, с такой же интересной информацией прибыл добрый барон Боде, который, кстати, привез груз дополнительных предметов для хозяйства и некоторые наши вещи из царского села. Присылают письма с различными ориентирующими сведениями сестра Ксения, 10 октября, дорогая мама, 12 октября и другие Постепенно записи, касающиеся общей политической обстановки, становятся все более мрачными и тревожными. Он отмечает необычные перебои в поступлении информации. Уже два дня не приходят агентские телеграммы. Предполагает, что должно быть неважные события происходят в больших городах. 4 ноября. Давно газет уже никаких из Петрограда не приходило. Также и телеграмм. Такое тяжелое время — это жутко. 11 ноября. Он еще не знает, что как раз в эти дни совершился величайший переворот в человеческой истории, что открылась новая глава в книге летописей России, и что на страницах этой книги уже не будет места ни для него, ни для его заступников, ни вообще для того мира вернуться, в который он все еще надеялся. Неважными событиями были победа вооруженного восстания рабочих и солдат в Петрограде, арест временного правительства, бегство Керенского. К осени 1917 года трудящиеся Россией в массе своей окончательно разочаровались в политике правящих групп и сознательно по своему свободному выбору встали на сторону большевиков. Характеризуя этот период, Ленин писал... Рабочие солдаты в сентябре и начале октября в громадном большинстве уже перешли на нашу сторону. В невиданно короткий срок большевистская партия создала политическую армию социалистической революции. Большинство народа шло за ней. Ленинские идеи борьбы за народную власть овладели массами и стали материальной силой. Рабочий класс авангард революции развил огромную энергию, стал цементирующей силой в Советах укрепил профсоюзы, выковал грозную Красную Гвардию. Все формы пролетарского движения тесно связывала главная цель завоевания власти Советами. В 9 часов 45 минут вечера 25 октября 1917 года крейсер «Аврора» возвестила о начале новой эры в истории человечества, эры Великой Октябрьской социалистической революции. В ночь с 25 на 26 октября Революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец. На открывшемся в Смольном 25 октября Втором Всероссийском съезде Советов было объявлено о переходе всей власти к Советам. Приняты декреты о мире и о земле. Сформировано первое советское правительство, Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Закончив свою работу, делегаты съезда разъехались на места, чтобы рассказать народу о победе Советов в Петрограде, чтобы способствовать утверждению советской власти по всей стране. Петроград сделал решающий шаг. За ним поднялась вся страна. К февралю 1918 года советская власть успела распространиться по всей России. Ленин характеризовал это как «триумфальное шествие». В этот период цикапартии большевиков и в ЦИК – направили на места тысячи стойких борцов за утверждение нового строя. Только Петроград послал до 15 тысяч рабочих энергичных проводников большевистского влияния на массы. Соединенные усилия этих посланцев партии и революционного актива на местах способствовали триумфальному шествию советской власти и по крупнейшим промышленным районам Сибири и Урала. Концентрация пролетариата в этих районах была весьма высокой, Они были по традиции опорными базами партии большевиков. Эта особенность сказалась здесь и на темпе событий после 25 октября 1917 года. В Екатеринбурге, в политическом центре Урала, советская власть утвердилась уже на второй день после победы вооруженного восстания в Петрограде, в других уральских городах в течение 26 и 27 октября. провозглашение советской власти западно-сибирским областным третьим съездом Советов в Омске состоялась в первой декаде декабря. По различным причинам, однако, значительно позднее власть Советов реально установилась в Тобольской губернии. В городах этой губернии Тюмень, Тюкалинск, Тобольск, Ишим, Туринск, Ялуторовск, Тара власть в руки Советов перешла в течение января-марта восемнадцатого года за исключением Кургана, где она была установлена 20 ноября 1917 года. Только во второй половине ноября до Тобольска доходит более или менее внятная информация. В своем дневнике Николай записывает. Тошно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени. 17 ноября. О том, как он представлял себе октябрьские события в Петрограде, Панкратов поведал в воспоминаниях. Он, Николай, нервно спросил меня, «Неужели Керенский не может приостановить такое своеволие?» «По-видимому, не может. Как же так? Александр Федорович поставлен народом. Народ должен подчиниться, не своевольничать. Ведь Керенский любимец-солдат, — желчно сказал бывший царь, Помолчав несколько минут, он сказал, «И зачем же разорять дворец? Почему не заставить толпу? Зачем допускать грабежи и уничтожение богатств Последние слова он произнес с дрожью в голосе, лицо его побледнело, в глазах сверкнуло негодование. Сам он, Николай, ни при чем, лично себя считает ни к чему не причастным, происходящее в России разглядывает как бы со стороны. Возведя Керенского в любимца, солдат упрекает его в неспособности заставить толпу. Словно не он за восемь месяцев до того пытался с помощью Хабалова и Иванова и столь же безуспешно сделать с толпой то же самое. В последующих записях получилось невероятнейшее известие о том, что какие-то трое парламентеров нашей пятой армии ездили к германцам впереди Двинска, и подписали предварительные с ними условия перемирия. Подобного кошмара я никак не ожидал. Затем ему становится известно, что переговоры прерваны. Судя по телеграммам, война с Германией возобновлена, так как срок перемирия истек... Но на фронтах у нас, кажется, ничего нет. Армия демобилизована, орудия и припасы брошены на произвол судьбы и наступающего неприятеля. Позор и ужас. 7 февраля 1918 года. Все же договоренность достигнута, и в дневнике появляется запись. Сегодня пришли телеграммы, извещающие, что большевики, или как они себя называются в нарком должны согласиться на мир на унизительных условиях германского правительства в виду того, что неприятельские войска движутся вперед и задержать их нечем. Кошмар. 12 февраля. Автор дневника ругает большевиков за переговоры с немцами, позабыв, что тремя годами раньше, но в кардинально противоположных целях, сам вынашивал заветную мечту предложить неприятелю заключить мир. Вступая в тайную переписку с Цернией и посылая Протопопова к фон Варбургу, царь и царица отнюдь не интересовались при этом мнением народа. Позабыл я о том, сколько раз за Неманом, Вислой и в Карпатах, особенно наглядно в Галиции, в 1915 году были орудия и припасы, брошены на произвол судьбы, И сколько раз за годы войны России действительно с ужасом пришлось наблюдать, как вражеские армии ледут на пролом, и задержать их нечем. В том же тоне он записывает, сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами. Кажется иногда, что дальше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. 2 марта. Дальше такие записи. Сегодня Георгиевский праздник. Для кавалеров город устроил обед и прочее увеселения в народном доме. Но в составе нашего караула было несколько георгиевских кавалеров, которых их товарищи-не-кавалеры не пожелали подсменить, а заставили идти по наряду на службу даже в такой день. Свобода. 25 ноября. Отрядный комитет стрелков постановил снять с нас погоны. Непостижимо. 3 января 1918 года. Примечание. Подоплека инцидента такова. Общегарнизонное собрание солдат единогласно приняло решение снять погоны старой армии, ношение их впредь запретить. Согласно этому решению, сняла погоны охраны губернаторского дома, предложив Николаю II и Алексею, носившим военную форму, сделать то же самое. Николай воспротивился. Кобылинский стал упрашивать членов отрядного комитета не беспокоить Романовых этим требованием, воздержаться от новых оскорблений и унижений. Солдаты настаивали на своем. Лишь после того, как они пригрозили сорвать погоны силой, Романовы подчинились, но послали жалобу в Москву, в Президиум, в ЦИК. После изменений в графике прогулок, утром увидели в окно горку перекрытой, оказывается, дурацкий комитет решил это сделать, чтобы помешать нам подниматься на нее и смотреть через забор. 20 февраля. После прибытия из Омска красногвардейского отряда Прибытие этой «красной гвардии», как теперь называется, всякая вооруженная часть, возбудило тут всякие толкие страхи. Комендант и наш отряд, видимо, тоже смущены, так как вот уже две ночи караул усилен, и пулемет привозится с вечера. Хорошо стало доверие одних к другим в нынешнее время. 14 марта. Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мной и Алексеем погон. Этого свинства я им не забуду. 8 апреля. керинского нет, Панкратов на месте. Жизнь в губернаторском доме усложняется. Стол заметно скудеет. Часть прислуги уволена, намечаются новые сокращения, За триктраком все чаще находит тоска. В этом тусклом, заброшенном в таежную глушь Тобольске вообще нелегко даются ожидания и надежды. Невидимо действуют вокруг губернаторского дома силы избавления. А на другом конце бывшей империи, на юге, собирают монархическую рать Корнилов и Алексеев. Уже завязали бои Каледин и Краснов. Разыгрываются в Тобольске несколько зловещих инцидентов. В церкви покрова Богородицы перед скопищем прихожан, окружавших царскую семью, дьякон Евдокимов провозгласил многое лето царствующему дому Романовых, перечислив по старозежимной формуле и государя-императора, и государыню-императрицу, и наследника цесаревича, и каждую из великих княжон, всех по титулам и именам. Были в церкви солдаты охраны, обычно сопровождавшие семью на богослужение. Старший конвоя подошел к Евдокимову и спросил, как это понимать. Дьякон пояснил, что в такие тонкости вдаваться ему не под силу, а поступил он так, как велел ему настоятель отец Алексей. После пришли из совета депутаты, несколько рабочих и солдат, объявили дьякона и священника арестованными и увели их. На допросе оба держались нагло, а Евдокимов угрожающе заметил, «Ваше царство, минутное, придет скоро защита царская, погодите еще немного, получите свое сполна». Гермоген, считавший себя особо и неприкосновенной и неуязвимой, если действительно не решались тронуть, вступился перед советом за своих подчиненных, которых по существу сам толкнул на провокацию и, вызволив их из Арестантской, спровадил в монастырь. Запрошенный депутатами Совета, как посмел в революционной России инспирировать провозглашение здравицы свергнутому царю? Гермоген письменно от личной явки он уклонился, ответил, что, во-первых, Россия юридически не есть республика, никто ее таковой не объявлял, и объявлять неправомочен, кроме предполагаемого учредительного собрания... Во-вторых, по данным священного писания, государственного права, церковных канонов и канонического права, а также по данным истории, находящиеся вне управления своей страной, бывшие короли, цари и императоры не лишаются своего сана как такового и соответственных им титулов, поэтому в поступке отца Алексея ничего предосудительного он не усмотрел». Возмущенные депутаты и солдаты предупредили Гермогена, что если провокации не прекратятся, они могут плохо для него кончиться. Примечание. Гермоген был арестован и отправлен из Тобольска 28 апреля 1918 года после выезда Николая Романова. Романовым же через Панкратова и Кобылинского объявили, что впредь хождение в церковь им запрещается, «Хотят молиться, пусть молятся дома». Настоятель как будто исчез с глаз, потом опять вернулся к прежней роли связного между губернаторским домом и резиденцией архиепископа, но повел себя осторожнее. Порой бывшего царя сильно занимает учредительное собрание. Будет ли оно и когда? Он связывал с ним какие-то свои смутные надежды, по некоторым признакам рассчитывал, что учредительное собрание — освободит его с семьей из-под стражи, позволит свободно проживать в России или выехать до границу По воспоминаниям Панкратова, в те дни Николай чуть ли не при каждой встрече спрашивал его, когда же, наконец, откроется учредительное собрание. Самому Панкратову, как правоверному эсеру, тоже не терпелось услышать о созыве учредительного собрания, и он бодро отвечал своему поднадзорному «Скоро, Николай Александрович», Теперь уже ждать недолго. А в начале января 1918 года, когда учредительное собрание после единственного своего заседания было разогнано, ему пришлось в последний раз удовлетворить любопытство бывшего самодержица несколько иначе. Боюсь, Николай Александрович, что теперь оно уже и вовсе не состоится. Через несколько дней Панкратов был отстранен от должности. Дьяконовым многолетием в церкви Покрова Богородицы монархическая реакция засвидетельствовала, что с изгнанием Романовых она не примирилась и накапливает силы, намереваясь в подходящий момент перейти в наступление. В тихом, с виду полусонном городе поднимают голову черносотенные элементы. Вокруг города активизируется подстрекаемое гермогеном кулачье, Монастырское и сельское духовенство. Из Петрограда, Москвы и южных районов страны, Дон, Кубань, зачастую по подложным документам и под вымышленными именами, группами и в одиночку пробираются и оседают в Тобольске и Тюмени лица с графскими и баронскими титулами, царедворцы, распутинцы, корниловского толка офицеры, активисты, ушедших в подполье монархических и иных контрреволюционных кружков и групп. Позже Мельник Ботки написала, «Надо отдать справедливость нашим монархистам. Они напрягали все усилия, чтобы организовать спасение их величеств. Петроградская и Московская организация множество своих членов послали в Тобольск и Тюмень. Они там жили и готовились месяцами, скрываясь под чужими именами». В Тюмени появился князь Львов, бывший глава Временного правительства. Вызванный в местный совет, он сказал, будто приехал по лесопромышленным делам, после чего был отпущен и тотчас исчез. Появляются в Тобольске и просят допуска в губернаторский дом представители западных дипломатических миссий. Через посредство того же отца Алексея с помощью Татищева, долгорукова и Кобылинского они устанавливают тайные контакты с Романовыми, передают письма и деньги, Ширится сначала осторожная, затем открытая монархическая агитация. Переодетые офицеры-монахи из закрестных монастырей бродят по Тобольску, разбрасывают или суют прохожим листовки с призывами спасти батюшку царя. используются для возбуждения толпы каждый выход Романовых до запрещения этих выходов на богослужение. С момента появления семьи на улице и до входа ее в церковь, также и на обратном пути, поднимается в городе неистовый трезвон колоколов всех 25 церквей. Заподозрив, что эти и другие эксцессы подстраивает Гермоген, местный совет по настоянию депутатов большевиков учиняет на его квартире обыск. Из тайника в архиепископском кабинете извлечены письма и документы, показывающие связь Гермогена с тайными организациями в Петрограде и Москве. Становится очевидным, что он руководит диверсионными группами, накапливающими силы в Тюмени. При обыске найдено письмо из Крыма от Марии Федоровны. Она отчаянно требует энергичных действий. «Владыка», — пишет он, — «ты носишь имя святого Гермогена, который боролся за Русь. Это предзнаменование. Теперь настал черед тебе спасти Родину. Тебя знает вся Россия. Призывай, громи обличай, да прославится имя твое в спасении многострадальной России». В 1918 году мать Николая вызывает к тени патриарха Гермогена первого, стоявшего у начала династии Романовых, чтобы вдохновить Гермогена последнего, стоящего у их конца. Рабочим и солдатам в Тобольске, однако, судьба многострадальной России не менее, а более близка, чем Марии Федоровне. Все происходящее вокруг губернаторского дома им не по душе. Интересы охраняемых и охраняющих не одно и то же. Романовым надо отсидеться, чтобы бежать за границу или вернуться в лоно контрреволюции. Тобольские же рабочие, как и солдаты охраны, которые в шинелях царской армии оставались сынами своего народа, решили такого исхода не допустить. В своих воспоминаниях, опубликованных в 20-х годах в советской печати, участник событий Авдеев — приписывал Тобольской охране антисоветские настроения, моральное разложение и продажность, приверженность к монархизму, готовность поддержать диверсию с целью освобождения и увоза бывшего царя. Впрочем, объявив всю охрану контрреволюционной на одной странице, Авдеев на другой странице признает, что также среди нее охраны было и довольно сильное демократическое настроение». Конвой встревожен подпольной вознёй вокруг дома. По настоянию местных большевиков, инициативная группа созывает общее собрание отряда. Избран солдатский комитет. Председатель комитета под прапорщик Матвеев побывал в Тобольском совете, поделился своими сомнениями и беспокойством с депутатами из большевистской фракции. Они посоветовали ему и его товарищам держаться на стороже, обещали помощи и внимания, «Сказали, что сообщат обо всем в Омск, которому Тобольск подчиняется административно. «Пока же пусть отрядный комитет соберет солдат, пусть сами обсудят положение, надо послушать, что скажут люди». Собрались, пригласили комиссара, попросили его объясниться. Панкратов с места в карьер заявляет, что солдаты ссуются, куда им не положено, и что все происходящее не их ума дело. Поднялся шум, солдаты запротестовали». По предложению Матвеева отряд принимает решение заключенных взять под более строгий надзор, свитских, расселившихся по городу, заставить перебраться в Корниловский дом, внутри и вне губернаторского дома усилить караулы, по ночам выставлять дополнительные посты, ввести круглосуточную патрульную службу в кварталах, прилегающих к зданию, Вокруг усадьбы поставить забор, огородить площадку, куда заключенные могут выходить на прогулку в определенные часы, хождение по городу всем свитским и прислуги запретить. Татищеву и Долгорукову после собрания сказано, чтобы перестали шептаться по городу, а то получат «по шеям». За них обиделся полковник Кобылинский. Он предупреждает Матвеева, что теперь отряду следует ждать крупных неприятностей. «За что?» — спрашивает Матвеев. «За самоуправство и хулиганство», — отвечает полковник. «От кого?» — этого Кобылинский определенно сказать не может. Стращает солдат то германским императором, то английским королем, которые, дескать, раньше или позже разыщут обидчиков своего родственника, бывшего царя. Но фронтовиков георгиевцев в боях, не разглядевших в лицо смерти, запугать трудно. В январе едет в Петроград и Царское село делегация от отряда охраны. Солдат в Смольном принял Свердлов. Они рассказали об обстановке вокруг губернаторского дома, положили на стол пачку тобольских газет. Свердлов внимательно выслушал делегацию, посмотрел газеты, сказал «Спасибо, товарищи, за верность делу народному, за службу революции. Знайте и передайте вашим товарищам в Тобольске. Советская власть вам доверяет, поручается вам и далее так же бдительно и зорко сторожить бывшего царя, как до сих пор, вплоть до того момента, когда он предстанет перед открытым всенародным судом».